Глава 24. Море! Шептала Василиса, с благоговением рассматривая собственные ступни с розовым маникюрчиком, погруженные в теплую воду, и дальше, где купальщики заполонили с собой всю около береговую линию, а потом был горизонт. Голубой, бескрайний, свободный. Ласковый морской ветерок шелестел в волосах. Песочек щекотал ступни. И все буквально кричало, что она очутилась в раю. Плюхнувшись на песок, Вася обняла руками колени и застыла статуей на ближайшие полчаса. Жизнь словно стала на паузу, предоставив ей так необходимую передышку. «Вот ты там, где люди и обстоятельства буквально рвут тебя на части, путая мысли и заставляя совершать импульсивные необдуманные поступки. И вот ты тут» где можно сделать шаг в сторону и посмотреть на себя и собственную жизнь со стороны, отодвинуть эмоции, прокрутить последние события в голове, посмотреть на близких людей под новыми ракурсами. Первым откровением, что подкинуло ей море, стало осознание, что она человек-привычка. Да, на сто процентов такая и есть. Ведь как у них с Серёжей всё получилось? Начали дружить, ходить куда-то вместе. С ним было понятно и просто. Никаких излишних душевных терзаний, которые появлялись при встрече с Сахломоном Элли. И это подкупало. Жить без тревоги. Стыдно признаться, на тот момент для нее Сережа был синонимом слова «удобно». В какой-то момент Вася словно стала на смазанные рельсы и тихонько поехала вперед. Поцелуя, от которых приятно, секс, не как в фильмах и книгах, но такой непротивный. Часто было очень хорошо. А временами проскакивали даже те самые искры из глаз, если сильно постараться и вспомнить какую-нибудь шикарную фантазию или любимого героя. Съехались, когда оба учились. Много времени проводили в рось, но дома всегда ждал кто-то, с кем можно было посмотреть телевизор или обсудить особо нудного преподавателя. В компании друг друга им Сереже не грозило одиночество и ходить куда-то вместе приятно. И где-то на второй год стало казаться, что такая жизнь идеальна. Ни ссор, ни ревности, ни проблем. В доме полный штиль. Соседи сверху, вечно орущие и устраивающие разборки, только крепче делали их уютный союз. Казалось, Васе повезло. Умный, перспективный, домашний. Идеал мужчины. Ну да, у всех свои недостатки, а точнее особенности, это нормально. Ее мама и папа тоже не идеальные, но вместе до сих пор и любят друг друга. Вот и она хотела так же. Так что Закидон и Сережа понимала, подстраивалась и жила дальше. Брак был закономерным итогом их отношений, так казалось. А теперь Вася видела все совсем иначе. Она была, как та самая лягушка, которая попала в уютное теплое болото. Вода вокруг постепенно грелась, она и не замечала, пока чуть не сварилась. Поднявшись на ноги, Василиса отряхнула юбку сарафана от песка и пошла обратно в гостиницу мимо горок, по которым радостные туристы съезжали в бассейн и лежаков, где яблоку негде было упасть. Пару раз девушка даже поймала на себе заинтересованные мужские взгляды. Они заставляли ее слегка волноваться и улыбаться себе под нос. Интересно было узнать, будет ли она действительно интересна мужскому полу. Когда Вася вернулась в номер, он был уже убран после предыдущих постояльцев и сиял чистотой. На кровати ее ожидали два шикарных лебедя из полотенец, И лепестки алых роз. На низком столике рядом с огроменной плазмой корзина с фруктами и сладостями. Присев на кровать, Вася откусила сочный персик и зажмурилась от удовольствия. Скинула с ног босоножки и осмотрелась. Плана у нее не было никакого. Казалось, приедет она на отдых, а там все само как-нибудь решится. Но не решилась. Одной скучно. Поделиться впечатлениями не с кем. Корзину фруктов в одно лицо кушать можно до конца отдыха. Поднявшись и побродив по пустой комнате, Василиса вытащила из чемодана новый телефон, который ей на следующий же день прислал Элиас вместо разбитого и сделала пару пробных кадров на новый смартфон. Виды из окна, лебеди, фрукты. Она в зеркале с уже краснеющим от солнца носом и плечами. Пересмотрела, покусала ноготь на большом пальце и отослала все Наде. Пусть хоть кто-то за нее порадуется. «Шикарно!» Хочу к тебе, как там турки уже приставали? Сходи на шопинг, на имя Наташи не отзывайся, они всех русских так зовут. Вася, торгуйся до последнего и улыбайся, сделают скидку. Привези мне турецкие джинсы, у нас размер один, так что скидывай фотки, выберу. Твоя мама просила сбросить ей пару твоих фото, если пришлешь, можно? Ты молчала, я скинула. Родители просили передать, чтобы ты мазалась солнцезащитным кремом, а то сгоришь и просидишь в номере до конца отдыха. Не забудь всем купить магниты. Только на берегу не бери, там дорого. Погуляй по городу, где много обычных магазинов, там купи. Если будешь вести сувениры, то мне лампу из разноцветного стекла и рахат-лукум большую коробку. Бабушка Нина тоже хочет рахат-лукум. Она в Турции давно была, тебе привет передавала. Василиса со вздохом листала лавину сообщений, что обрушила на нее Надя за последние 10 минут и боялась написать что-то в ответ, чтобы не провоцировать вторую волну. Оперативно ее мама к Наде подкатила. «Они тебя что, в семейный чат добавили?» догадалась Василиса и нахмурилась. «Не злись. Твоя мама сказала, что я почти член семьи». Василиса расхохоталась. Семейная агентурная сеть взяла в плен языка Надю, а та и не поняла. Вот это они у нее молодцы, конечно. Вместо того, чтобы начать по привычке злиться, Васина сердце затопило теплом. Все же у нее самая любящая и лучшая семья. А она из-за мудака Сережи чуть ее не лишилась. Вон как редко виделись последние годы. Целую всех, пошла смотреть на турков. Скинула она последнее сообщение и заблокировала телефон. Действительно, надо пойти посмотреть. Не зря же говорят, что они какие-то там горячие. В первом попавшемся по дороге магазине Василиса прикупила солнцезащитный крем с высоким СПФ Быстренько намазала стратегические места в виде лица, плеч, рук и только после этого отправилась на променад. С отелем ей на удивление повезло, находился он в черте города и, выйдя за ворота, Вася оказалась на шумной торговой улице. Вокруг пестрели разноцветные футболки, кепки и разлетались на ветру платки с цветастыми узорами. Мама последний очень любила, поэтому после длительного осмотра, третьего по счету магазина, Было куплено целых три – оранжевый, бежевый и белый. Первый на осень, остальные на любой сезон. Отец к одежде равнодушен, поэтому ему достанется шикарный бокал для пива ручной работы. Вокруг стекла была обернута кожа с ручной выделкой и клепками. Помня напутствие семьи и подруги, Вася ленива и без особенного интереса ходила вокруг желанной покупки. Потом растерянно объясняла продавцу почти на пальцах, так как турецкого не знала, что она только первый день тут и сувениры покупать вроде как рано. И вообще, бокал тяжелый. Она такая хрупкая, может и не донести. Продавец проникся и скинул 50% стоимости, на что Вася так уж и быть согласилась. Еще в большую сумку, купленную тут же, отправился набор магнитов, три пачки рахат-лукума и пара коробок халвы. Набравшись подарков и сувениров как вол, Вася вздохнула и поняла, что слишком уж скучает по семье для первого дня на отдыхе. Развернувшись, поплелась обратно в гостиницу, чтобы оставить подарки в номере и больше к этой теме не возвращаться, наверное. Разглядывая загорелых туристов, зеленые пальмы, фонтаны, проезжающие мотики с улыбчивыми парнями и витрины магазинов вокруг, старалась не думать о человеке, для которого подарок не выбрала. Он наверняка сейчас тусуется в своем спортивном зале, где занимается целая куча красивых фигурных девушек. Что вообще можно подарить парню, у которого все есть? Только если... Вася внимательно присмотрелась к классной белой майке-борцовке, которая очень хорошо бы обтянула налитые каменные мышцы. И загар, который с Элли не сошел после поездки на океан с той самой моделью на билборде рядом с его залом, тоже бы оттенила. Он бы так шикарно смотрелся со своей самодовольной улыбкой в 32 идеальных зуба, что окружающие девушки не смогли бы глаз отвести. Как и она сама, впрочем. «Обойдется», — шикнула на себя Вася, И гордо прошла мимо, не обращая внимания на продавца, чуть ли за ней с этой майкой не побежавшего. Оказавшись в прохладном номере и сгрудив все покупки на одном из кресел, Вася чертыхнулась. Опять про себя забыла. Но есть один огромный плюс про Сережу не вспомнила вообще. Странно это было, не думать о человеке, с которым прожил так долго. Непривычно. Быстренько приняв душ, чтобы освежиться, Василиса вытащила второй свой летний наряд из чемодана а именно платье-колокол, и отправилась на ужин, который как раз начался в ресторане отеля. Выбрав небольшой столик в самом углу, девушка принялась дегустировать национальные сладости, разложенные на тарелке и вкусный чай. Она рассудила, что есть нормальную еду можно будет начать и завтра с утра, а сегодня будет отрываться и вредничать. Взгляд блуждал по посетителям, которые постоянно сменяли друг друга за столиками в основном таким же незагорелым, как и она. Они с восторгом обсуждали отель, море и планы на ближайшие 10 дней. Вокруг были и парочки, и семьи, и небольшие компании. В помещении царило хорошее настроение, детский смех и легкое, опьяняющее безумство свободы. За одним из столиков рядом с друзьями сидел парень, который летел с Васей рядом в самолете. Милый брюнет с ореховыми глазами в стильных очках с тонкой оправой. Они немного болтали о пустяках, и Тимур очень даже обрадовался, когда узнал, что у них один отель. Сейчас он приветственно ей подмигнул, девушка сделала то же самое. Как ей показалось, между ними намечался легкий курортный флирт. Обещанных семьей горячих турков она не нашла на прогулке, так что придется повышать самооценку с туристами-земляками. В самом конце ужина Тимур отделился от своей компании и поймал Василису на выходе. Он беззастенчиво осмотрел ее с ног до головы и предложил поехать с ним и его друзьями послезавтра справляться на лодках по реке, а потом завернуть на вечернее сафари закатом. Недолго думая, Вася кивнула, ведь именно за этим она приехала, новые впечатления и полный отрыв. Да и Тимур хорош, не такой высокий и накачанный, как Элли, но и внимание к себе лишнего тоже не привлекает. Вася вздохнула, осознав, что невольно ищет себе второго Сережу и потянулась в номер отдыхать. Сделала красивое закатное фото из окна номера и отослала в общий чат родственникам. Расплывчатая рассказала, что нашла себе компанию на отдых и едет с ней на целый день на экскурсии послезавтра. На вопрос бабушки Нины, есть ли там мальчики, ответила утвердительно. Уже забравшись под легкое одеяло перед сном, Вася спохватилась, что для завтрашнего пляжного отдыха рядом с отелем у нее нет ни купальника, ни широкополой шляпы от солнца. Пообещав сделать второй забег по магазинам прямо с утра и только для себя, быстро провалилась сон.